Глава 21. Эпиграф. Эх, молодость, молодость, пора нехитрых желаний. Кинофильм Гардемарины вперед. Антон, Интересно, это как же надо было согрешить, чтобы не только начать знакомство с третиным отцом не самым подходящим образом, так еще и угодить на юбилей к родителю нанявшего меня Грацинского? Будучи каким-нибудь гусаром в прошлой жизни, я, наверное, совратил послушницу в монастыре, и, судя по вырисовывавшемуся размеру последствий, не одну, а по меньшей мере десяток. Я пропустил Риту вперед, любуясь нарочно оголенным плечом и тонкой кистью руки, обвитой браслетом из узких кожаных ремешков. На ум пришла крамольная мысль, о том, как бы здорово на ее запястьях смотрелись наручники, так что пришлось отвесить себе крепкого ментального пинка и отложить идею до более подходящего момента. Девица в коротком белом платье, едва закрывавшем середину округлых бедер, чуть не опрокинула на меня бокал с красным вином, так что я невольно обратил на нее внимание и замедлил шаг, зачем-то прислушавшись к чужой беседе. — Ты в курсе? — Бельский расстался с любовницей и снова вернулся в ряды завидных холостяков. Врадушевленно тараторила она подруге шатенки с короткой стрижкой, телосложением и нарядом, темно-коричневыми брюками в крупную клетку, подтяжками и темно-синим поло, больше походившей на юного паренька а ты инга наверное не в курсе, что у него есть дочка с ужасным характером, вышвырнувшая вещи последней любовницы отца в бассейн ах да а предпоследнюю пасю марго выставила на улицу в одних трусах напоминавшая нахохлившегося воробья девушка покрутила пальцем у виска, намекая что связываться с ритой сродни самоубийству ну и что Можно потерпеть вредную пигалицу, когда ее папаша ворочает такими бабками. Да и в постели бельские, ух, жеребец!» Цыкнула языком от воображаемого удовольствия блондинка с переженными от частых окрашиваний светло-желтыми волосами. «Я же оставил себе пометочку. Надо бы предупредить Владислава Вениаминовича, и даже не из корыстного желания набрать пару очков в его глазах, а скорее и старой, доброй, мужской солидарности. И стоило мне только отвлечься на пару минут, как Риту уже бесцеремонно схватил за запястье некто при более детальном рассмотрении, оказавшейся моим заказчиком. Волна нехорошей такой черной злобы поднималась изнутри, С большим удовольствием я бы проехался по его холеной физиономии, но было нельзя, пока нельзя. «Отпусти!» — я бросил оппоненту сердито, поддавшись древнему, как мир, собственническому инстинкту. Так хищник защищает от вторжения на свою территорию, от посягательства, свою пару. При виде моей персоны ухмылка с лица Эрнеста стремительно сползла, как уцелевший после зимы снег тает под теплым мартовским солнцем. Брюнет вперил в меня неприятный пронизывающий взгляд, будто хотел разобрать по косточкам, распилить черепную коробку и залезть внутрь. Ну, а я отплатил ему той же монеты, ощущая, как обстановка накаляется до предела. Хватило бы и маленькой искры, чтобы разжечь буйный пожар уронил оскорбление в сторону Риты, меня бы не удержали от драки ни доводы разума, ни неодобрения присутствовавших гостей, невозможное выдворение охраны. И кто знает, чем бы закончилось наше молчаливое противостояние, если бы очень вовремя не появился Грацинский старший, отправивший нас обоих в Освояси. — А ты явно недооцениваешь свои успехи, Серов, — довольно произнес Эрнест, когда мы отдалились на достаточное расстояние, чтобы любезничавшая с именинником Маргарита не могла нас слышать. То, что Бельская притащила на прием недавнего знакомого, вовсе не значит, что она спешит посвящать меня в свои секреты. Я намеренно задавил зародыши, Намек на серьезные отношения. Хотя сам уже успел и обзавестись вторым комплектом ключей от Рикиной квартиры и узнать, что она любит вишневый Ричмонд, пиццу с пепперони и шоколадный пудинг, а еще всей душой ненавидит дождь. Тик-так, тик-так. Время идет, Антон. Часики тикают. Подмигнул Грацинский важно одергивая полы идеально сидевшего на нем фрака. И я было хотел посоветовать ему заодно поправить и корону на голове, но придержал пыл, вспоминая о Мишкиных проблемах. Какое-то время я бесцельно слонялся по шатру, перебросился парой слов с элегантной женщиной лет 45, 50 в изумрудно-зеленом брючном костюме, которая призналась, что на день рождения Грацинскому ее затащил муж обещанием бесплатной выпивки и вкусных закусок и даже наслаждался приятным обществом и веселыми шутками остроумной дамы, так что вернул ее супругу с неохотой. — Антон, если ты Ритку мою обидишь, коли Гара не идет к Магомеду, В общем, Владислав Вениаминович сам меня нашел и решил не откладывать животрепещущий разговор в долгий ящик. Тогда можете занять очередь за моей мамой. Я отшутился с тяжелым сердцем, врать не любил, да и при мысли, что причиню боль Маргарите, хотелось быть волком, но иного выхода из сложившейся ситуации я пока не видел. «Ты уже познакомил ее с родителями?» В таких похожих на Ритины глаза плескалось удивление пополам с одобрением. Так вышло, я пожал плечами, испытывая очередной приступ мук совести и, повинуясь необъяснимому порыву, выложил. Маргарита очень маме понравилась, и голос у нее невероятный. «Знаю!» На Иру, как две капли воды. До этого строгий голос мужчины хрипло надломился при упоминании покойной супруги, и я уже приготовился к экскурсу в наверняка счастливое прошлое. Но в этом мгновение мы оба заметили, как плавно текущая беседа Риты с Грацинским-старшим постепенно становится ожесточенной, как хмурится ее красивое лицо, и сжимаются в кулаки тонкие пальцы. Бельский похлопал меня по плечу и подтолкнул. — Иди, выручай. Мне не нужно было повторять дважды, чтобы я сорвался с места. В считанные секунды я протиснул соску толпу, прерывая затянувшийся разговор. Накрыл ретины плечи ладонями, придвинул девушку к себе, а потом и вовсе прижался подбородком к ее виску и плевать, что обо мне подумает старый хрыч. Не обессудьте, Виктор Михайлович, вас, наверное, другие гости заждались, а я без своей спутницы совсем заскучал. Я уставился на него нагло и заключил Марго в кольцо рук, желая оградить ее от возможных нападок. Еще раз спасибо за пластинки, Рита, заезжай в гости почаще. Намеренно проигнорировал мое присутствие Грацински, стараясь по возможности сохранить иллюзию гостеприимного хозяина. «Фу! Какие же они оба мерзкие!» После его ухода выдохнула по-прежнему окаменевшая от напряжения Марго. Я же прижался губами к ретиному виску и притиснул ее ближе к себе. Делился таким необходимым девчонке теплом. Оберегал, отогревал.